Глава 46. Когда Салли и Уикерс пришли, собрание только началось. "Джордж тоже будет?" спросил Уикерс. Салли улыбнулась. "Джордж здесь". Уикерс кивнул. "Это не в его духе". "Джордж боец", сказала Салли. "Горячий человек, врождённый организатор. Не знаю, почему он не стал коммунистом. А вы? Такие как вы?" Мы пропагандисты, ответила Анна. Мы ходим на митинги, говорим с народом, стараемся их заинтересовать. У нас миссионерская работа. Мы обращаем их. А после того, как мы их подготовим, ими начинают заниматься такие люди, как Джордж. Дородная матрона, сидевшая за столом, воспользовалась ножом для разрезания бумаг как председательским молотком. "Простите", сказала она тягучим голосом. Простите, прошу соблюдать порядок. Уикерс пододвинул стул к Салли, затем и селся сам. Люди в комнате притихли. Помещение, как заметил Уикерс, состояло из двух комнат: гостиной и столовой. Застеклённые двери, разделявшие их, были раздвинуты, чтобы получилось единое зала. В средней буржуазии, подумал он, Достаточно денежная, чтобы не казаться вульгарной, но лишённая элегантности и изысканности истинно богатых людей. На стенах подлинники, южно-французский камин, старинная, хотя и трудно сказать, какой эпохи мебель. Он мельком оглядел лица, пытаясь определить, кто эти люди. Рядом сидел явно деловой человек. Чуть подальше мужчина, волосы которого давно требовали стрижки. Он был похож на художника или писателя, скорее всего, непризнанного. А вот та загорелая женщина с серо-стальной шевелюрой не иначе любительница верховой езды. Но все это не имело никакого значения. Здесь собрались богатые люди, жившие в респектабельных домах, где портье носит ливрею. Но такое же собрание происходило сейчас и в каком-нибудь старом доме, где никогда не было швейцара. И в деревушках. И в маленьких городишках также собирались люди. Может быть, в доме директора местного банка или парикмахера. И на каждом таком собрании кто-то восседал на председательском месте и требовал порядка. И на каждом таком собрании сидели люди, похожие на салли, ждали своего выступления и надеялись обратить других в свою веру. Председательша произнесла: Миссис Стенхоп В списке сегодняшних чтецов стоит первый. Потом она откинулась в кресле, удовлетворённая тем, что люди успокоились и собрание проходит нормально. Мисс Тенхоп поднялась, и Уикерс увидел перед собой само воплощение неудовлетворённого женского тела и духа. Ей было лет 40. Широким мужским шагом она подошла к столу. Работа принесла ей финансовую независимость лет 15 назад, и она бежала за призраком, пытаясь укрыться за образами взлётённого из прошлого персонажа. У неё был чистый и сильный, но слегка жеманный голос, читая она выпячивала челюсть, словно начинающий оратор, отчего её шея казалась более худой, чем на самом деле. Если вы помните, мой период гражданская война "Юк", сказала она и начала читать. "13 октября 1862 года миссис Хэмптон прислала мне свою коляску со старым Недом, одним из немногих оставшихся верными слуг. Другие слуги давно сбежали, оставив её без всякой помощи. В таком положении находятся многие из нас". Бегство от реальности подумал Уикерс. Бегство во времена кавалеров и кринолинов, во времена войны, которая сквозь дымку времени стала казаться романтической, а на самом деле сделала стольких людей глубоко несчастными, и они хлебнули в той войне и грязи, и крови, и страданий, мисс Тенхоп продолжала читать. Там оказалась Изабелла, и я была рада видеть её, ведь мы не встречались уже много лет. с того дня в Алабаме. Да, это было бегство, но бегство, ставшее идеальным инструментом для пропаганды другого мира, второй мирной земли, идущей вслед за этой. 3 недели, подумал он, прошло не более 3 недель, а они уже успели создать организацию с джорджами произносящими речи и устанавливающими связи под страхом смерти. привлекли множество людей для ведения подпольной работы. Но ну и теперь, когда им предлагали другой мир и надежду на жизнь, к которой они стремились, люди ностальгически цеплялись за прошлое, пытаясь воскресить его ароматы. Это говорило о сомнении и отчаянии. Они не хотели отбросить мечту из страха, что действительность рассыплется в прах, стоит им коснуться её. Мистенхоп продолжал читать И я целый час сидела у кровати миссис Хэмптон и читала ей её любимую ярмарку чудес, которую она не раз прочла сама и которую ей не счотно перечитывали со времени её болезни. Но если ещё очень многие цеплялись за сладкие мечты, то находились и люди вроде Джорджа, активисты, готовые бороться за осуществление надежд И с каждым днём росло число их приверженцев, поверивших в новый мир, готовых уйти туда и трудиться там. Они будут произносить речи, исчезать при вое полицейских сирен, отсиживаться в тёмных подвалах и возвращаться к своей работе, когда полиция уйдёт. Наше послание, думал Уикерс, в надёжных руках. Мисс Тенхоп продолжала чтение. И председательница сонно кивала головой, по-прежнему твёрдо держа в руке нож для разрезания бумаг. Одни присутствующие слушали из вежливости, другие с интересом. Когда чтица закончит, ей зададут вопросы, попросят уточнений, разъяснений, предложат что-то изменить и похвалят за блестящую работу. Потом будут вставать другие, будут читать свои дневники о жизни в другом месте и времени. А все будут сидеть и слушать и играть ту же роль. Уикерс видел всю тщету этих жалких попыток обрести надежду. Комната словно прониклась запахом магнолий, ароматом роз, горьковатым духом лет, воскрешённых из книги прошлого. Когда мисс Стенхаб закончила, в комнате стало шумно. Все стали задавать вопросы, она отвечала на них. Он тихо встал, и незаметно вышел на улицу. Сверкали звёзды, они о многом напоминали ему. Завтра он пойдёт к Эн Картер и напрасно пойдёт. Ему не следовало с ней встречаться ни при каких обстоятельствах.